Весна была в самом разгаре. Оглушительно щебетали птицы, так сильно, что вечером невозможно было уснуть. Жаркое, по-настоящему летнее солнце вовсю плавило землю. В школьном саду зацвели тюльпаны и нарциссы, и истинным наслаждением было кататься на лошадях по извилистым благоухающим аллеям. Меня давно перестали задирать, а в последнее время я и вовсе заметила, что все разом начали проявлять странное повышенное дружелюбие. Посыпались отовсюду почти искренние улыбки, приветствия, радушные комплименты моим успехам в учёбе, приглашения попить чаю или поболтать по-соседски. Конечно, я догадывалась, что дело не во мне, а в постоянном не проходящем внимании ко мне наследника престола. Я улыбалась в ответ, благодарила и никуда не шла. Новый директор представился перед студентами, собрав их в общем зале. Арина Таниэль Бридер мне показался высокомерным и не слишком умным. Его банальные, никому не интересные рассуждения об учёбе, процветании королевства, о вкладе студентов в технический прогресс и тому подобное вызвали лишь кислую оскомину. Я стояла у стены, одним ухом слушая скучную проповедь, другим двух высокородных сплетниц-первокурсниц. «Слышала? Младший Хорн завалил практику. Он не появляется в суде несколько недель». «Ничего ему не будет. Велир поставит зачёт. Это же Верховный суд. Хорн там главный». «Как сказать?» — говорят, Торус сильно поссорился с отцом. Из-за многочисленных вечеринок даже Арии Нурф выразил недовольство будущим зятям, его разгульным поведением. «Откуда ты знаешь?» «Моя мать — двоюродная сестра Арии Аники Нурф». «Да и во всех газетах на первых полосах». «Бедная Атана, как она терпит!» «Никакая она не бедная, отхватила лучшего в королевстве жениха». «Ну и что, что гуляет?» «Все гуляют». Ко мне подошел Эдвард, и я отвлеклась от занимательных сплетен. В фойе при входе всегда лежали свежие газеты. Я решила взять и почитать, так сказать, первоисточники. Надеюсь, это обычное любопытство, а не что-то другое. Статья действительно была грандиозна. Я прочитала от корки до корки описание недавней вечеринки Хорна в столичном особняке, удивляясь, откуда журналисты узнают самые интимные подробности. Такое ощущение, что Торус особо и не прятался, словно выставляясь на показ. Дорогой алкоголь, изысканная кухня и музыка, элитные куртизанки, бурные пьяные драки и сногсшибательные аттракционы, фейерверки и бассейны с шампанского. Некоторые моменты заставили меня покраснеть, некоторые недоумевать, некоторые я и вовсе не поняла. Удивляло то, что раньше хор никогда не позволял себе столь открыто развлекаться. Кто говорил, что это из-за ссоры с отцом, кто с невестой, третьи оправдывали Торосу затяжным мальчишником перед свадьбой. Но абсолютно все поражались, почему лучший студент королевской школы бросил практику и планомерно заваливает зачеты. В конце статьи была приписка мелким шрифтом о том, что семейство Нурф выражало крайнюю озабоченность происходящим. Состоялась встреча главы семьи с верховным судьей, на которой тот попросил приструнить сыночка. Разговаривал старший Хорн с младшим или нет, но вечеринки продолжались с завидной регулярностью. А Тана тоже была на практике во дворце, поэтому в школе не появлялась. Зато ее бывшие верные подружки не ленились злословить в ее адрес. Вспомнили все. И заносчивость, наглость, непомерную гордыню, даже вычурность и показную излишнюю роскошь ее нарядов и драгоценностей. Я еще раз убедилась, что эти двое стоят друг друга, и они будут отличной парой. После вступления в должность нового директора прошло две недели. Я начала замечать изменения. Прибавилось много новых лиц. Охрана сменилась, горничные, кухня и подсобные рабочие. Всех наняли новых. В коридорах я встречала студентов в компании с родителями. Однажды мне даже показалось, что я заметила Гехарда в толпе. Неужели он восстановится в школе и продолжит учебу? Время шло, но в нашей группе никого не прибавилось. Значит, показалось. Я мысленно радовалась, что судья притих и не пытается со мной встретиться. После похищения прошло более полугода, и Велир не предпринял ни одной новой попытки. Сглазило. Вечером того же дня в мою дверь постучал охранник и передал личный приказ Ария Велира Хорна незамедлительно явиться в кабинет директора. От страха помутилась в голове. Первым порывом было забрикадироваться в комнате и сидеть столько, сколько смогу выдержать. Металла я насобирала достаточно, могу вплавить решетку в двери в окно. Но вряд ли меня будут брать штурмом. Велиру достаточно будет подождать несколько дней, и я сама выдаю из-за голода. Походив по комнате и немного придя в себя, решила, что лучше поговорить сразу. «Мне тоже есть, что ему сказать и чем пригрозить». «Добрый вечер, вызывали?» Гера Милена оставила свой пост вместе с Арием Китопом, и за секретарским столом сейчас сидела другая женщина. «Проходите в кабинет, вас ждут». Бесстрастно произнесла она, кивнув на закрытую дверь. Я решительно двинулась навстречу неприятностям. Велир Хорн стоял у окна, опираясь бедром на стол, сложив руки на груди. На его полных губах застыла торжествующая улыбка. «Как же мне хотелось стереть её с его лица!» «Закрой за собой дверь, Дениза», — мягко произнёс он, не двинувшись с места. Я выполнила его требования, прошла немного вперёд и остановилась напротив, ожидая дальнейших распоряжений. «Ты сегодня же покинешь школу и поедешь со мной», — неспешно начал говорить он, растягивая слова. «Вещи привезут после, если, конечно, у тебя есть что-то ценное». Я молчала, стараясь обуздать страх и ярость, заморозить все чувства и превратиться в ту самую ледяную статую, о которой говорил младший Хорн. «Будешь пока жить в моем особняке на окраине Шалира», — продолжал он, как ни в чем не бывало. «Ты там уже была. Если захочешь, то даже можешь сдать экзамены экстерном». И добавился с смешком. «Видишь, какой я добрый. Даю тебе шанс закончить школу». «Если будешь послушной, я могу сделать твою жизнь достаточно комфортной и удобной». Шантаж не заставил себя долго ждать. «Что дальше? Запугивание?» «Зачем я вам нужна?» — поинтересовалась равнодушно. «Не думаю, что у вас есть недостаток в любовницах». Велир обворожительно улыбнулся. Он чувствовал свою власть надо мной и решил немного поболтать. То ли у него было свободное время, то ли нравились вот такие словесные баталии. «Ты права». «Мне не особо нужна неопытная запуганная девица в постели. Даже с твоей красотой и невинностью. Предпочитаю искушённых в этом деле, а тебя ещё учить и учить». «Тогда зачем же?» — повторила настойчиво. «Мне нужен ребёнок с магией», — мягко ответил Хорн. «Я непонимающе уставилась ему в лицо». «Да, ты не ослышалась». Ты родишь мне магически одарённого сына. Или дочь. Я хочу возродить магический род Хорнов. Вот я и нашла его слабое место. Недостижимую цель. Мечту. Только вот если у меня родится маг, то он автоматически станет Креем. Магия-то будет моя. Поэтому и не женятся маги на магах. Этот закон был принят ещё в глубокой древности из-за того, чтобы магия не пересекалась. Вы же знаете закон рема Второго, скептически поинтересовалась я. Чья магия проявится в ребёнке, тот рот он и будет носить. Значит, наши дети, если таковые будут, станут креями. Я изменю закон. Велир самодовольно на меня посмотрел. Король слушается меня во всём. Он не откажет в такой малости. А через пару поколений никто уже не вспомнит о нём. Если наш ребёнок будет магом, я сделаю его своим наследником. Найду способ. А Торус? Он разочаровал меня. Конечно, посмел родиться без магии. Разводы не приветствовались в королевстве. Особенно среди богачей. А арии вообще никогда не разводились. Считали ниже своего достоинства повторно идти в храм. Предпочитали страдать, живя с опостылевшими супругами. Значит, Хорн допускает возможность поступить по-простолюдински? Развестись? Я женился на Кассандре Фарх с той же целью. Сегодня Велир был какой-то расслабленный, даже приветливый. Он не угрожал, не издевался. То ли решил, что я уже полностью в его власти, то ли голова была занята другими проблемами, но мне почему-то страшно не было. 30 лет назад из всех действующих магических родов подходящего возраста была только она. Я вспомнила, фархи повелевают животными. Раньше они поставляли во дворец прекрасных обученных лошадей, до того, как модно стало ездить на паромобилях. Также в их ведении был королевский зоопарк и цирк, слова которым гремело на весь мир. Как бы я хотела побывать там хоть разочек. «Столько всего о нём писали расчудесного!» «Кассандра оказалась пустышкой», — продолжал Велир. «Ни в Торусе, ни в Агате магия не проявилась. А вот её старшая сестра родила сына с магией. Может быть, не Кассандра виновата, а вы?» — хотелось спросить мне. «Может, магия не хотела рождаться в той семье, где главенствовал такой мерзкий и подлый человек? Она не хотела рождаться без любви? И где сейчас ваша жена поинтересовалась мрачно?» «В одном из загородных поместьй. Возится там со своей фермой в навозе и грязи», презрительно ответил Велир. «Хорошо», — ровно произнесла я. «Что будет, если и в нашем ребёнке магии не обнаружится?» Хорн сжал губы. В глазах мелькнуло что-то странное. «Неужели он даже не рассматривал такой возможности?» «Тогда ты станешь не нужна», — ответил враждебно. «Будешь согревать мою постель, пока не надоешь». «Ну и работать, конечно, с металлом». «Зачем пропадать добру?» «Значит, стану рабыней?» виллер рассмеялся. «А ты думаешь, если бы ты осталась Арией, Денизой Крей, богатой, титулованной, знатной, всё было бы по-другому?» Я непонимающе смотрела на веселящегося судью. «Все маги в королевстве рабы так или иначе. Все трудятся с утра до ночи на благо короля. Твой отец тоже не был исключением. Он работал как проклятый в королевской кузне». «Зорг постоянно в разъездах, фарх не покидает животноводческих ферм», — Велир развёл руками. «А ты сама как часто видела отца? По праздникам!» Я задумчиво опустила голову. Он прав. Отец редко появлялся дома, особенно в последнее время. Иногда мама уезжала с ним в столицу, иногда тосковала одна, ожидая его с дальних поездок по горам, где обнаруживали залежи руды. «Неужели и моя жизнь пройдёт вот так?» Стало страшно. «Ладно», — Велир отлепился от стола и шагнул ко мне. «Хватит разговоров. Я и так потратил на тебя много времени. Пойдём». Вот и всё. Остался последний козырь. С трудом заставив себя оставаться на месте и выглядеть уверенно, произнесла. «Вы не сможете меня заставить покинуть школу». Хорн скептически изогнул бровь. «Я знаю, что король недееспособен, что он убил Ромула и что именно вы скрыли его преступление, обвинив во всём моего отца». На лице судьи проступило изумление. Нет, он не испугался, как бы я того не хотела. Он просто удивился. «У вас такие близкие отношения с наследником!» Я не стала опровергать его догадку. Не буду же я рассказывать, как мы втроём пробрались в спальню короля. «Это ничего не значит», — не дождавшись ответа, продолжил он. «Ты же не разрушишь репутацию королевского рода. Рода твоего друга или уже любовника?» Эдварду тоже невыгодно раскрывать правду. Он никогда не пойдет на это. Я молчала, осознавая его правоту. «А мне лично ничего не угрожает», — фыркнул Хорн весело. «Я действовал по приказу короля. Сумасшедшего короля. А вот это еще стоит доказать, сошел он с ума до убийства или после. Вы осудили невиновного. и Я выполнял прямой приказ короля». по слогам произнес Хорн, сузив глаза. «Все в королевстве обязаны их выполнять. Ты, кстати, тоже». Сердце выпрыгивало из груди. Я сжимала и разжимала кулаки, стараясь обуздать гнев. Хорн тоже вышел из его обычного расслабленного состояния. Сейчас он напряженно стоял посреди комнаты и буравил меня настороженным взглядом. В голову пришла нелепая мысль. «Если он так нервничает, значит, чего-то опасается. Значит, я что-то могу». «Вы ненавидели моего отца». Вы специально его засудили. Если короля признают недееспособным, все его предыдущие указы отменят, как неправомочные Глаза Хорна вспыхнули бешенством. «Главное сейчас не перегнуть палку в обвинениях, а то вместо загородного дома окажусь в тюремных застенках». Но, наверное, Хорн вообще не воспринимал меня как равного противника, а как миленькую красивую пустышку. Или он в силу своей должности умел держать себя в руках? Потому что его ярость, мгновенно вспыхнувшая, так же быстро и потухла. Секунда, и его лицо безмятежно и спокойно. Ты права улыбнулся он сложив руки на груди «Я ненавидел твоего отца а знаешь почему я отрицательно мотнула головой все еще не в состоянии прийти в себя от такого быстрого перехода не из- за эльзы нет твоя мать была приятным бонусом из-за того что он маг а я нет да это зависть видимо мое непонимание и растерянность пояснил он обычная банальная зависть «Зависть?» — переспросила недоверчиво. «Мы с Креем учились в одной школе», — начал рассказывать Велир. «Он поступил на первый курс, я уже был на четвертом. И как только он появился в школе, все внимание сразу же перешло на него. До этого момента я был королем школы. Самым красивым, богатым, умным и успешным. Но все переменилось в одно мгновение. Даже моя привлекательность померкла против его волшебного умения обращаться с металлом. Он легко дарил девушкам украшения, сделанные за секунду перед их глазами из обычной серебряной вилки или медной проволоки. Учителя нахваливали способного ученика. Мои друзья переметнулись на его сторону. Самые красивые и знатные студентки бегали за ним по пятам, привлекая внимание, предлагая себя. И я был забыт. По мере рассказа голос Хорна наливался силой. Последняя фраза была и вовсе произнесена ненавидящим злым тоном. «Закончив школу, я сначала работал помощником своего отца, а через несколько лет стал верховным судьей. Твой отец еще учился в школе, а я уже принимал судьбоносные решения в королевстве», продолжал он говорить звенящим от ревности голосом. «Потом женился на самой выгодной невесте в королевстве, Арии Кассандри Фарх, действующей магине Я был на вершине, выше меня только король». Судья замолчал. Его идеально красивое лицо, так похожее на лицо Торуса, застыло в странной гримасе. Почему-то я совершенно перестала его бояться. Раньше он казался мне жутким монстром, всемогущим тираном и палачом. А сейчас я видела перед собой просто слабого человека, который не смог справиться со своей ревностью и завистью. Не сильно талантливого противника, а посредственность в чьих руках случайно оказалась верховная власть в королевстве. И что дальше? Когда молчание грозило перейти все мыслимые пределы, поинтересовалась я. хор очнулся от задумчивости. «Дальше...» — улыбнулся он. «Дальше твой отец опять показался на горизонте. Он закончил школу и сделал то, что от него никто не ожидал. Я заинтересованно уставилась на судью. Женился по любви», — отрывисто бросил Хорн. «Вопреки воле семьи и света, взял в жены девушку по своему выбору. Сделал то, чего не могли позволить себе никто из других Ариев». И у него родилась ты, наследница с магией. Судья резко развернулся и принялся раздраженно ходить взад-вперед по комнате. Я первым ее заметил. Первым разглядел алмаз среди сотен стекляшек. Первым пригласил ее на танец и первым ей понравился. Велир лукавил, говоря ранее о том, что моя мама его не слишком интересовала. Сейчас я видела перед собой человека, которого трясло от ревности и злости, и время не излечило его. Она бы полюбила меня. «Непременно полюбила бы. Я же был самым красивым мужчиной в королевстве. Но после того, как она узнала, что я женат, вмиг охладела, может такое быть, что он любил мою маму? Если даже спустя 20 лет он не может её забыть. Для такой безродной нищенки, какой была Элиза, даже любовница Ария была бы ступенькой подняться наверх», закончил он запальчиво. Но в итоге мама стала не любовницей, а женой Ария. Не смогла отказать себе в ехидстве «Я». «А это более почетно, не так ли?» Велир посмотрел на меня так, что мне захотелось спрятаться. Казалось, что сейчас он меня ударит. Глаза налились кровью, руки сжались в кулаки. Хорн несколько раз вздохнул, беря эмоции под контроль и насмешливо ответил. «Ты права. Только вот где сейчас она и ее муж, на которого она меня променяла?» Элиза сделала неправильный выбор и умерла. Мужчина обаятельно улыбнулся. Поэтому делай правильные выводы, девочка. Подобное может произойти и с тобой. Непременно сделаю, подумала грустно. Сердце болезненно ныло. Почему слабый, мелочный, завистливый человек смог погубить такую благородную великую личность, как мой отец? Или ненависть сильнее доброты? Ложь сильнее правды? А может, бороться со злом можно только теми же методами? На душе стало тоскливо и муторно. Хорн подхватил меня под руку и потащил на выход. «Хватит разговоров, надоело». Мы вышли из кабинета и наткнулись на стоящего посреди приемной Эдварда с телохранителями. «Какими судьбами, ваше высочество?» раздраженно бросил Хорн, останавливаясь. Я выдернула руку. «Куда вы ведете мою фаворитку?» Холодно поинтересовался наследник, мазнув по моему лицу напряженным взглядом. «Вы не имеете права забирать ее из школы». «Фаворитку?» Удивление судьи было непередаваемым. Что-то не припомню, чтобы ее представляли ко двору. И договора не видел на своем столе. Договор был подписан сегодня утром. Завтра он будет передан секретарю на согласование. Голос Эдварда соперничал с ледяной вьюгой, царствующей зимой у нас на севере. А представить Денизу ко двору я собирался на следующей неделе, на балу в честь 650-летия правления ремов в Приемной воцарилось молчание. Вот и все. Моей репутации конец. Я любовница наследника. Глупо мечтать о том, что я выйду замуж за достойного избранника. С другой стороны, альтернатива жизни с судьей тоже никак не предусматривала замужество. Рядом с Эдвардом я хотя бы защищена от постельных притязаний судьи. Отлично. Отмерхорн, взяв себя в руки. Но вы же помните, ваше высочество, что вам нельзя иметь бастардов. Это один из негласных законов королевской семьи. Он обернулся ко мне и произнес с улыбкой. «Так что, если ты останешься фавориткой, у тебя никогда не будет детей. Ты согласна загубить свой дар? Свою прекрасную магию?» Я угрюмо молчала, опустив голову. Эдвард подошел и встал рядом, беря меня за руку и переплетая пальцы. «Пойдем, Дениза», — мягко произнес он. «Судье пора во дворец. Его ждут дела». Я покорно позволила увести себя из комнаты. Почему-то хотелось плакать. Каждый разговор с Хорном опустошал душу и мысли, выматывал до донышка. В ушах стояли последние слова взбешённого мужчины, упустившего свою добычу. «Ничего, Дениза. Я подожду». Мы шли по коридору жилого крыла в сторону моей комнаты. «Тебе нужно подписать договор», — тихо произнёс Эдвард, склоняясь. «Он стандартный, ничего страшного там нет. Я взял его с собой, когда шёл в кабинет директора». Как только мне сообщили, что в школу приехал судья, я сразу же всё понял. Взмахом руки, открыв замок, я кивком пригласила наследника внутрь. Он вошёл и начал с любопытством оглядываться, осматривая металлические поделки на столе и подоконнике, картины на стенах. Телохранители остались за дверью. «Где нужно подписать?» Протянув руку, произнесла я.